Следы влияния Гегеля у Маркса усматривают, наконец, в его эволюционизме. Однако идея эволюции в позитивистическом ее понимании опять-таки глубоко отличается от диалектики понятия у Гегеля. Насколько внешнее чередование событий и состояний, хотя и закономерно совершающийся, или внешний факт отличается от раскрытия внутреннего, данного и законченного содержания, только выявляющегося в ряде последовательных и внутренно связанных стадий положений или отраскрывающейся идеи. При внешнем сходстве диалектика у Гегеля и эволюция в смысле естествознания и позитивизма представляют собой полную противоположность. Конечно, идея исторической и, в частности, экономической эволюции могла явиться у Маркса и под внешним впечатлением от Гегеля но могла зародиться и совершенно самостоятельно. Тем более, что она вообще носилась в воздухе почти одновременно, появляясь и у Сен-Симона, и у Канта, и у Дарвина, и у Штейна, впрочем, под впечатлением Гегеля, и у различных социалистов, как французских, так и немецких, Лассаль, Ротбертус. Поэтому на основании эволюционизма Маркса, его генеалогию с Гегелем, Устанавливать не приходится со сколько-нибудь достаточным основанием. Можно вообще сказать, что даровитый студент Берлинского университета 30-х годов, оставаясь внутренне чужд к гегерьянству, мог усвоить даже больше внешних его черт, нежели мы находим у Маркса. Внутренних же, более серьезных признаков близости не только к Гегелю, но и вообще к классическому идеализму, к Канту, Фихте, Шеллингу. Неизгладимых признаков этой философской школы у Маркса совершенно не замечается даже до поразительности. Трудно вериться, чтобы, соприкоснувшись с проблемами и учениями классического идеализма, можно было остаться до такой степени не ими. Это можно объяснить только внутренним отталкиванием от них, не сродностью этим проблемам. Так что остается только удивляться, почему понадобилось устанавливать несуществующую историческую связь между марксизмом и классическим идеализмом. Особенно поразительно, что Маркс остался совершенно чужд каким бы то ни было гносиологическим сомнением и критической осмотрительности, совсем не был затронут гносиологическим скепсисом и критикой познания у Канта, но является докритическим догматикам и, как самый наивный материалист, выставляет следующий тезис в качестве основного своего положения в предисловии их критики политической экономики. «Не сознание людей определяет формы их бытия, но, напротив, общественное бытие – формы их сознания. Или другой тезис в предисловии ко второму изданию первого тома «Капитала». Для меня идеальное начало является лишь прошедшим через мозг сис материальным началом. Ясно, что эти темные и невнятные положения, полные столь многозначительных и требующих пояснения терминов бытие, сознание, идеальное, материальное, не могли выйти из-под пира человека тронутого Кантом, критика которого представляет собой единственный вход в здание всего классического идеализма, а какой же преемственности! может идти речь при этом. Об общем начальном ходе своих научных занятий Маркс говорит так. «Моей специальностью была юриспруденция, однако изучение ее было подчинено и шло рядом с изучением философии и истории, предисловие к критике политической экономии. В позднейшие же годы, согласно и собственным заявлениям Маркса, и содержанию его печатных трудов, Его занятия сосредоточивались исключительно на политической экономии. Правда, Энгельс, свято веривший в универсальность Марксова гения, упоминает об его намерении написать и логику, и историю и философии, наряду с планами естественно-научных, математических и экономических работ. Однако, не подтвержденное, наоборот, опровергаемое фактами это заявление преданного друга, не кажется нам основанным на чем-либо более веском, нежели мимолетные мысли или отдаленные мечтания. Ввиду того, что время наиболее интенсивных занятий Маркса философией может относиться только к ранним годам его, в них мы и должны искать ключа к пониманию действительно философского облика Маркса. К сожалению, мы очень мало знаем о студенческих годах Маркса. Но и в эти годы нельзя констатировать значительной близости его к Гегелю. Маркс провел один год в Боннском университете, судя по письмам отца, без больших результатов для своих занятий, а с октября 1836 по 1841 год был студентом в Берлине. Список курсов, прослушанных им здесь в течение 9 семестров, его приводит Меринг в своих комментариях к изданию ранних сочинений Маркса не свидетельствует о том, чтобы тогда занятия философией, а также и историей, играли первостепенную роль. Из 12 курсов более половины относятся к юриспруденции, лишь один к философии, два к богословию, один к литературе и ни одного к истории. Меринг хочет обессилить свидетельство этого списка, противоречащие позднейшему заявлению Маркса о ходе своих занятий ссылкой на то, что после изобретения печатного станка слушание лекции вообще утратило значение. Конечно, справедливое изречение Карлейля, что лучший университет – это книга, однако и теперь это не вполне так. А в 30-х годах прошлого века, да еще относительно кафедр Берлинского университета, привлекавших слушателей из всех стран, это было и совсем не так. Да и во всяком случае, выбор предметов для слушания – при существовании академической свободы, все-таки свидетельствует о господствующем направлении интересов. Чем занимался Маркс помимо лекций? Об этом мы имеем только одно, да и то очень раннее свидетельство, именно письмо Маркса к отцу, написанное в конце первого года студенчества, ноябрь 1837 года. Письмо это имеет целью оправдания перед отцом, упрекавшим Маркса в праздности, и содержит длинный, прямо, можно сказать, колоссальный перечень всего прочитанного, изученного и написанного за этот год. Общее впечатление от этого чересчур письма таково, что, хотя оно свидетельствует о выдающейся пытливости, прилежании и работоспособности 19-летнего студента, но написанное под определенным настроением, оно не должно быть принимаемо слишком буквально. Да это и невозможно. Там рассказывается о двух системах философии и права. Из них одна в 300 листов, которые сочинил за этот год молодой автор, с тем, чтобы немедленно разочароваться в них. О целом философском диалоге, двух драмах, стихах для невесты, которые вообще не раз посылал Маркс, и так далее. Кроме того, в нем приводится длиннейший список прочитанных и изученных книг, на которых и при хороших способностях не хватило бы года. Юношеский пыл вместе с юношеским самолюбованием, большое прилежание, однако при некоторой разбросанности, ярко отразились здесь, но именно это и заставляет нас осторожно относиться к этому письму, к слову сказать, не только неуспокоившему, но еще более раздражившему старика Маркса. Даже для Меринга, который старается принять буквально каждое слово этого письма, Размер рукописи в 300 листов кажется сомнительным, и он предполагает здесь описку или ошибку. Во всяком случае, в этом письме мы видим Маркса с большими запросами, но не установившимися еще вкусами. В период бури и натиска. О дальнейших студенческих годах Маркса, кроме перечни лекций, мы ничего не знаем. В 1841 году Маркс получает степень доктора за диссертацию на философскую тему "Различия философии природы у Демокрита и Эпикура», издано Мерингом. Она слабо отличается от обычного типа докторских диссертаций и дает мало материала судить о философской индивидуальности, об общем философском мировоззрении автора, оценку специальных исследований предоставляем специалистам по истории греческой философии. Судя по посвящению своему будущему тесте, Маркс является здесь приверженцем идеализма, хотя не ясно, какого именно. Гегельянство и здесь не усматривается, разве только в предисловии с уважением упоминается история философии Гегеля. Во всяком случае, можно сказать, что те преувеличенные ожидания, которые могли явиться на основании юношеского письма, здесь не осуществились. Маркс мечтает, однако, в это время о кафедре философии но скоро отказывается от этой мысли под впечатлением удаления его друга Бруна Бауэра из университета за вольномыслие. мысли. Нам думается, однако, что судя по этой легкости отказа от кафедры, это удаление было скорее предлогом, а причиной была, несомненно, внутренняя его несродность к этого рода деятельности. Философская неопределенность облика Маркса вместе со смутным студенческим идеализмом скоро, однако, исчезает. И через 2-3 года Маркс выступает уже самим собой, тем материалистическим позитивистом и учеником Фейербаха, под общим влиянием которого он оставался всю жизнь. Маркс это фейербахианец, впоследствии несколько лишь изменивший и восполнивший доктрину учителя. Нельзя понять Маркса, не поставив в центр внимания этого основного факта. Маркс сам не называл себя учеником Фейербаха, которым в действительности был, предпочитая почему-то называть себя учеником Гегеля, которым не был. После сороковых годов имя Фейербаха уже не встречается у Маркса, а Энгельс упоминает о нем как об увлечении прошлого и резко себя ему противопоставляет. И однако, употребляя любимые выражения Фейербаха, Следует сказать, что Фейербах — это невысказанная тайна Маркса, настоящая его разгадка. Легко понять, что, усвоив мировоззрение Фейербаха, Маркс должен был окончательно и навсегда потерять вкус к Гегелю, даже если бы он когда-нибудь его и имел. Известно, какую роль для Фейербаха играет борьба с Гегелем. Причем борьба этого вовсе не есть симптом дальнейшего развития системы в руках ученика хотя и отходящего от учителя, но продолжающего его же дело, а настоящий бунт, окончательное отрицание спекулятивной философии вообще, которая олицетворялась тогда в Гегеле, отпадение в грубейший материализм, в метафизике, сенсуалистический позитивизм, в теории познания, гедонизм, в этике. Все эти черты усвоил и Маркс, который тем самым покончил и с своим философским прошлым, если оно у него было. Между классическим идеализмом и марксизмом стал Фейербах и навсегда разделил их непроницаемой стеной. Поэтому-то и неожиданное причисление себя к ученикам Гегеля в 1873 году со стороны Маркса есть какой-то каприз, может быть, кокетство, историческая реминесценция, не больше. Нам известно, что центральное место в философии Фейербаха занимает религиозная проблема. Основную тему ее составляет отрицание религии бога человечества во имя религии человека Божия – богоборческий воинствующий атеизм. Именно для этого-то мотива и оказался наибольший резонанс в душе Маркса. Из всего обилия и разнообразия философских мотивов, прозвучавших в эту эпоху гегельянства на всевозможные направления, ухо Маркса выделило мотив религиозный и именно богоборческий. В 1848 году вышла «Сущность христианства» Фейербаха, и сочинение это произвело на Маркса и Энгельса по этого последнего. Такое впечатление, что оба они сразу стали фейербахианцами. В 1844 году Маркс вместе с Руге редактирует в Париже журнал «Немецко-французский ежегодник», из которого вышла, впрочем, только одна книжка, двойная. Здесь Маркс поместил две свои статьи к критике гегелевской философии и права и к еврейскому вопросу, имеющие огромное первостепенное значение для характеристики его мировоззрения. В обеих статьях, как и в относящейся к этому же времени статье «Святое семейство», Маркс выступает ортодоксальным фейербухианцем. Можно отметить разве только своеобразный оттенок при восприятии учения Фейербаха о религии, которая имеет у него, так сказать, два фронта. Фейербах не только критикует христианство и всякий атеизм, но и проповедует в то же время атеистическую религию человечества, хочет быть пророком этой новой религии и обнаруживает даже своеобразное благочестие в этой роли, которая и так беспощадно и высмеивает в нем Штирнер. Вот это-то благочестие Фейербаха, его трогательное стремление, преклонение перед святыней, хотя бы это был грубейший логический идол, совершенно не свойственно душе Маркса. Он берет только одну сторону учения Фейербаха, критическую, и острие его критики оборачивает против всякой религии, вероятно, не делая в этом отношении исключения и для религии своего учителя. Он стремится к полному и окончательному упразднению религии, к чистому атеизму, при котором не светит уже никакое солнце ни на небе, ни на земле. Однако предоставим лучше слово самому Марксу. В статьях критики философии и права Гегеля начинается следующим решительным заявлением. «Для Германии критика религии в существе закончена». А критика религии есть предположение всякой критики. Основание нерелигиозной критики таково. Человек делает религию, а не религия делает человека. И именно религия есть самосознание и самочувствие человека, который или не нашел себя, или же снова себя потерял. Но человек не есть абстрактное, вне мира стоящее существо. Человек — это есть мир людей, государство, общество. Это государство, это общество производит религию, извращенное сознание мира, потому что сами представляют извращенный мир. Религия есть теория этого мира, ее энциклопедический компендиум, ее логика в популярной форме, ее спиритуалистическое дело чести, ее энтузиазм, ее моральная санкция, ее торжественное восполнение, ее всеобщие основания для утешения и оправдания. Она есть фантастическое осуществление человеческой сущности. Сущность обычный термин Фейербаха, ибо человеческая сущность не обладает истинной действительностью. Борьба против религии посредственно есть, стал бы и борьба против того мира, духовным ароматом которого является религия. Религиозное убожество в одних. Есть выражение действительного убожества, в других есть протест против действительного убожества. Религия есть вздох утесненного создания, настроение бессердечного, а также дух бездушной, эпохи. Она есть опиум для народа. Уничтожение религии как иллюзорного счастья народа. Есть требование его действительного счастья. Требование... Устранение иллюзий относительно своего существования есть требование устранения такого состояния, которое требует иллюзий. Таким образом, критика иллюзий в существе дела есть критика юдоли скорби, в которой призраком святости является религия. Критика сорвала с цепей воображаемые цветы не за тем, чтобы человек нес лишенные фантазии утешения цепи, но за тем, чтобы он сбросил цепи и стал срывать живые цветы. Критика религии разочаровывает человека, чтобы он думал, действовал, определяя окружающую действительность, как разочарованный, образумившийся человек, чтобы он двигался около самого себя, следовательно, около действительного своего солнца. Это все изложение основных положений Фейербаха, сделанное почти его же словами. Но у Маркса гораздо ярче выражено «практическое» революционное приложение этой критики религии. Критика неба, говорит он, превращается в критику земли, критика религии в критику права, критика теологии в критику политики. Оружие критики, конечно, не может заменить критики оружие. Материальная сила должна быть свергнута материальной силой, но и теория становится материальной силой, раз она охватывает массы. Теория способна охватить массы, если она способна демонстрировать «адхоменем» применительно к человеку, она способна демонстрировать «адхоменем», если она радикальна. Быть же радикальным, значит брать дело в корни. Корнем же для человека является сам человек. Очевидным доказательством радикализма для немецкой теории, стало быть и для ее практической энергии, есть ее отправление от решительного положительного устранения религии. Критика религии кончает учением, что человек есть высшее существо для человека. Следовательно, категорическим императивом опрокидывает все усилия, в которых человек является униженным, окованным, покинутым, презренным существом. В статье этой в заключение слышится музыка будущего. Основной мотив социологической доктрины Маркса – единственно практически возможное освобождение Германии – Есть освобождение на точке зрения теории, которая объявляет человека высшим существом для человека. То есть учение Фейербаха. Эмансипация немцы есть эмансипация человека. Голова этой эмансипации есть философия. Ее сердце – пролетариат. Философия не может быть осуществлена без устранения пролетариата. Пролетариат не может устраниться без осуществления философии. Дело философии, то есть учение Фербаха, именно теоретическое освобождение человечества от религии, и дело пролетариата объединится здесь в одно целое. Пролетариату поручается миссия исторического осуществления дела атеизма, то есть практического освобождения человека от религии. Вот где подлинный Маркс, вот где обнаруживается настоящая тайна марксизма, истинное его естество. Это место цитируется обыкновенно для подтверждения мнимой связи марксизма с классической философией, как ее хотел установить и Энгельс. Читатель видит, однако, что в нем нельзя усмотреть ничего подобного. Напротив, здесь скорее отвергается такая связь, поскольку классическая идеалистическая философия неизменно соединялась с теми или иными религиозными идеями, и поскольку, кроме того, Учение Фербаха в действительности, здесь разумеющееся отрицает идеалистическую философию в основе. Сообразно такому мировоззрению на языке Маркса, человеческая эмансипация значит в это время именно освобождение от религии. Эта точка зрения особенно выясняется в споре с Бауэром по еврейскому вопросу. Он указывает здесь недостаточность чисто политической эмансипации, потому что при ней остается еще религия. Вопрос таков, как относится полная политическая эмансипация к религии. Если мы даже в стране полной политической эмансипации находим религию не только просто существующей, но и процветающей, то этим доказывается, что существование религии не противоречит законченности государства. Но так как существование религии связано с существованием некоторого изъяна, то причину этого изъяна следует искать уже в самом существе государства. Религия уже не представляется для нас причину, но лишь проявлением внерелигиозной ограниченности. Мы объясняем поэтому религиозную ограниченность граждан свободного государства и их общей ограниченностью. Мы не утверждаем, что они должны освободиться от религиозной ограниченности для того, чтобы освободиться от общей ограниченности. Мы утверждаем, что они освобождаются от своей религиозной ограниченности, лишь освободившись от своей общей ограниченности. Мы не превращаем мирских вопросов в теологические, мы превращаем человеческие вопросы в мирские. Историю достаточно уже растворяли в суевериях. Мы суеверие растворяем в истории. Вопрос об отношении политической эмансипации и религии становится для нас вопросом об отношении политической эмансипации и человеческой эмансипации. Границы политической эмансипации проявляются именно в том, что государство может освободиться от известной ограниченности, без того, чтобы человек становился в этом отношении свободным, что государство может стать свободным государством, без того, чтобы человек стал свободным человеком. Члены политического государства религиозны. Вследствие дуализма между индивидуальной и родовой жизнью, между жизнью гражданского общества и политической жизнью, между жизнью гражданского общества и политической жизнью, религиозны, поскольку человек относится к государственной жизни, являющейся потусторонней для его действительной индивидуальности, как в своей истинной жизни, религиозны, поскольку религия есть дух буржуазного общества, выражение отделения и удаления человека от человека. Политическая демократия является христианской, поскольку в ней человек не человек вообще, но каждый человек считается суверенным, высшим существом, При том человек в своем некультивированном, несоциальном виде, в случайной форме существования. Человек, как он есть в жизни, человек, как он испорчен всей организацией нашего общества, потерян, отрешен от самого себя отдан господству нечеловеческих стихий и элементов, словом «человек», который еще не есть действительно родовое существо. Фантастический образ, грезы сна, постулат христианства, суверенитет человека, но как чуждого, отличного от действительного человека существа, в демократии есть чувственная действительность. Нетрудно узнать здесь идею Фейербаха, о человеческом роде как последней высшей инстанции для человека. У Маркса эта любовь к дальнему и еще несуществующему превращается в презрение к существующему ближнему, как испорченному и потерянному, и христианству ставится в упрек, что оно исповедует равноценность всех личностей, учит в каждом человеке чтить человека. Здесь снова всплывает характерное пренебрежение Маркса к личности. Настоящий человек явится только при следующих условиях. Лишь когда действительный индивидуальный человек вберет в себя явление абстрактного государственного гражданина, и как индивидуальный человек в своем индивидуальном положении, в своем индивидуальном труде, в своей эмпирической жизни станет родовым существом. Лишь когда человек свои собственные силы познал и организовал как силы общественные и потому уже не отделяет общественных сил от себя в виде политической силы, лишь тогда совершится человеческая эмансипация. Итак, когда человек упразднит свою индивидуальность, и человеческое общество превратится не то в спарту, не то в муравейник или пчелиный улей, тогда и совершится человеческая эмансипация. С той легкостью, с которой Маркс вообще перешагивает через проблему индивидуальности, И здесь он во имя человеческой эмансипации, то есть уничтожения религии, готов растворить эту эмансипируемую личность в темном и густом тумане, из которого соткано это родовое существо, предносившее соображению Фейербаха и растаивающее в воздухе при всякой попытке его осязать. Но в этом суждении сказывается и характерное бессилие атеистического гуманизма который не в состоянии удержать одновременно и личность, и целое, и поэтому постоянно из одной крайности впадает в другую. То личность своим бунтом разрушает целое, и во имя прав индивида отрицает вид, Штирнер, Ницше, то личность упраздняется целым, какой-то социалистической спартой, как у Маркса. Только на религиозной почве где высшее проявление индивидуальности роднит и объединяет всех в сверхиндивидуальной любви и общей жизни, только соединение людей через Христа в Боге, то есть Церковь, личный и вместе сверхличный союз, способен преодолеть эту трудность и, утверждая индивидуальность, сохранить целое. Но идея церковной или религиозной общественности так далека современному сознанию. Мы не можем пройти молчанием суждений Маркса по еврейскому вопросу, в которых жесткая прямолинейность и своеобразная духовная слепота его проявляются с особенной резкостью. С той же легкостью, с какой он топит личную индивидуальность в родовом существе, во славу человеческой эмансипации, он упраздняет и национальное самосознание, коллективную народную личность, притом своего собственного народа, Наиболее прочную и нерастворимую в волнах и ураганах истории эту ось всей мировой истории.